«Имею честь поздравить, Ваше благородие!» — улыбаясь красным лицом, говорил Вахмистер. «Нашу взяла!» «Погодите, Семен Андреевич!» Перекидывая правую ногу через шею лошади и легко спрыгивая на землю, сказал Морозов. «Ничего еще не известно. Еще две лошади». «Какие же это лошади?» — презрительно сказал Вахмистер вот, уже две закидки есть. А вот она и третья. Звонил нетерпеливо колокол. Толстый румяный керосир на тяжеловесном мерине, трясясь в седле, выехал из манежа и, сердито броня лошадь, стал слезать поддерживаемый подбежавшим полковым наездником. И чего не спустили шторы, Ворчал керосир. Глупая тварь испугалась солнца. Самое глупое животное. Солнце прямо в глаза светит. Ну а ты закинулась. Сережа, еще издали кричал Морозову Перфилев. Маслилась его борода над распахнутым пальто. Идем. Выставляй шампитра. Героем дня, кумиром женщин и толпы, шел по манежу Морозов. Виц мундир, талия в рюмочку, ноги в рейтузах, стик под мышкой, фуражка на бровь. Он искал Варвару Павловну Сиян, а сам думал о Нине Белянкиной. Экая подлая женщина, отмстительное существо! Я из-за нее разбиться мог, как разбился этот несчастный Савелов. Придется порвать с ней. А удобно было. По субботам. Голубка моя, умчимся в края. Мягкая, чистенькая, а злая. Злая и ревнивая. На повороте манежа, где играла музыка, перед ним вытянулся красавец-штаб-трубач. — Здравствуйте, Ершов! Здравия желаю, Ваше благородие! Имею честь поздравить с призом! Наша лошадка взяла! «Наша — Наша? — спросил Морозов, не сразу поняв, о чем говорит Ершов. — Так точно! С наших мест! Я на заводе был, как она родилась! Оба покраснели, Вспомнили то жгучее и стыдное, что было в ночь рождения русалки. Первый справился, Морозов. Скоро и вы состязаться будете, Ершов. Испытание уже было вчерашний день. И что же? С солистом играть буду, ваше благородие. Поздравляю. Боитесь? Ничего, справлюсь. — Густав Эдмундович, очень одобряли игру. — Ну, давай, Бог, покорно благодарю. Когда Морозов отходил, у него было чувство, что все то, что было на заводе, теперь прощено через русалку, через приз им взятый, через гордость Ершова полком и мундиром. — Понимает же Ершов, какой я молодчик! — Да кто богу не грешен? — Хороший офицер, поручик Морозов, — спросил баританист офицерской школы, подходя к Ершову. Все они хорошие, — с внезапной злобой сказал Ершов. — Только да баб, дюжи хочу. Он повернулся спиной к баритонисту и пошел по манежу к воротам. Баритонист посмотрел с удивлением на Ершова и сказал, ни к кому не обращаясь, — Ну и солдат гвардейский задается шибко, и злой же у них штаб-трубач. — да баб охочи! — А кто до них не хочет, Бабы на то и сделаны. И что бы бабы стали делать, как бы такие молодчики за ними не охотились? Он засмеялся и стал продувать баритон. Плавные страстные звуки неслись по манежу, дробились и звали в страну вечного солнца, когда Морозов увидал наверху на трибуне на третьей скамейке поруччика князя абхази и с ним двух сестер Сиян. Он направился к ним, но на пути его задержал красивый флигель-адъютант, полковник Саблин. Он поздравил его с призом и хвалил его лошадь и езду. Надо было зайти в ложу и поцеловать руку петербургской красавице Вере Константиновне Саблиной. Сын Саблина, молоденький Коля, краснея как девочка, вытягивался перед Морозовым и млел, пожимая руку знаменитости манежа. Хорошенькая девочка Таня саблина, смущенно улыбаясь, смотрела на Морозова и молчала. Морозов, казалось, чувствовал, как билось ее маленькое юное сердце. Она хотела и не решалась ему что-то сказать. Наконец, когда он посмотрел на нее, она вдруг вспыхнула и смело, чуть картавя. Как картавила ее мать, сказала, какая прелестная ваша гусалка. Морозову так хорошо дышалось среди чистой и дружной семьи Саблиных. В соседней ложе сидел старик штатский, в распахнутой дорогой шубе, с ним дама, очень красивая, с седыми волосами, не старящими, но молодящими ее свежее лицо, а впереди них студент при шпаге в вицмундире с кованным воротником и девушка. Студент обратился к Саблину. — Оксан Николаевич. Саблин повернулся к нему. Коля, смущенный, с лицом матовым, как спелый персик, и с красивыми материнскими глазами, говорил Морозову. — Ваша русалка, господин поручик, совсем чистокровная? — Нет, Коля, в ней, строго говоря, тридцать одна тридцать вторая. — Ну вот, господин поручик, я и спорил с Дершельденом, я говорил, на казенных заводах, кроме Яновского и Деркульского, нет совсем чистокровных лошадей. Ей шесть лет, господин поручик? — Да, шесть. — Вы ее сами выезживали? — Сам. — Как она отчутно выезжена, господин поручик. — Морозов. — обернулся Саблин. — Вы не знакомы с Тверскими? — Позвольте вас представить. Морозову пришлось войти в ложу. Сергей Николаевич Морозов представил его Саблин. — Варвара Семеновна, вашему радушию и русскому сердцу поручаю этого человека. Он кругом русский и скачет на русских лошадях. — А вы, Сергей Николаевич, неужели никогда не слыхали нашей очаровательной Надежды Алексеевны? — Я не знаю, кто может сравниться с ней. Долина, Алиса Барби, Бакмансон. Бакмансон давно не поет, Алиса Барби — такая редкая гостья в нашей северной столице. — Помните, Александр Николаевич, мое пение такое скромное, что удивительного, что Сергей Николаевич никогда меня не слыхал. Перед глазами Морозова вдруг встала круглая будка с афишами на углу Литейного, где бурашка показал себя таким хулиганом, и крупными буквами на ней два чуждых друг другу объявления «Конкур» и «Концерт Надежды Алексеевны Тверской». Девушка гибким движением поднялась со стула навстречу Саблину с Морозовым. Низкая бархатная шляпка-берет была надета на бок, просторная в плечах и груди и стянутая к ногам пальто темного бархата, отороченная дорогим серым мехом, скрывала ее стан. Она была такого же высокого роста, как Морозов тонкая и вместе изящная, с той нежной пропорцией тела, какую отличаются русские девушки. Пальто, раскрытое наверху, показывало шею с дорогим темным ожерельем. Большие светло-карие глаза смотрели прямо. В них сквозь лучившийся молодой блеск, показывавший здоровье, сквозила какая-то печаль. Точно смутная тревожная забота владела ею. Лицо девушки, тонкая прелесть фарфора и нежная красота, волнуемой кровью кожи, было породисто и красиво. Морозов впился в нее глазами. Вот видите, Надежда Алексеевна, опять я прав, сказал Саблин. Ваша прабабушка была-таки русалкою. Как на кого посмотрите, так и заколдуете. — Полноте, милый, Александр Николаевич, — сказала девушка. Она говорила тихо, но каждая буква красивого русского языка звучала у нее полно и четко, и музыкой казалась пустая фраза. — Как она должна петь? — подумал Морозов. — Вы простите меня, Сергей Николаевич, — что я так бесцеремонно просила нашего соседа по имени и старинного друга познакомить вас с нами. Я страстная лошадница и влюбилась в вашу лошадь. — Вы знаете, Морозов, — сказал Саблин, — Надежда Алексеевна чудно ездит, а ее львица... — Обидно, Надежда Алексеевна, что вы не пустите ее на скачки. — Подумайте, Морозов. Лазаревского завода «Чистокровная лошадь», три года всегда имевшая первое или второе место в Москве, стоит у Надежды Алексеевны ради ее прихоти для прогулок по Апольским лесам. Мне ее жаль. Почему жаль? Такой лошади скакать — это все равно, что вам на концерте петь. А вы думаете, я не страдаю на концертах? Незаметно. А если и волнуетесь, с волнение вам должно быть приятно. Надя так волнуется, — сказал студент, — что ничего в этот день не ест, и уж задолго до концерта сама не своя. Я этого и не скрываю, и я видела, как волновалась ваша лошадь. А тут эта ужасная афиша. Вы знаете, как ее определил мой вестовой? — Междометие. — Верно, — сказал студент, — метнулась между лошадью и препятствием. Вот и междометие. — Но ты не объяснила, Надя, — сказала ее мать, — зачем ты побеспокоила Сергея Николаевича. — Моя дочь Сергей Николаевич, очень хотела поближе посмотреть вашу лошадь. — Вы позвольте, — сказала Тверская. У вас нет таких примет, чтобы женская рука не трогала лошади? Может быть, после скачки можно? Меня поразило сходство вашей лошади с моей. Можно сказать, две сестры. Только моя львица меньше и чуть шире, и также безотметен. А по кровям они не могут быть родными. От кого ваша русалка? От Рубина и Корделии. А Рубин? Рубин — сын Рогдая, правнук регента, сына Дирбоя. Нет, ничего общего. И родились одна в Варшавской губернии, другая в Харьковских степях. Все равно, — Надежда Алексеевна сказал Саблин, — в одной России...